Клопинс? Я, милорд. Клопинс, вы были в квартире истицы в утро 13 августа? Была, милорд, была. Что же вы там слышали? Я не буду вас обманывать, милорд. А я и не советую вам этого делать. Итак, что же вы слышали? Я слышала, как он сказал. Кто он? Зверь. М -м -м -м -м. Мистер Пиквик. Сказал, что отныне у мальчика будет опытный друг. И она рыдала у него на груди. М Мистер Пиквик, спокойно. спокойно. Мистер Пиквик, я... спокойно. Милорд, разрешите мне задать вопрос? Задайте. Свидетельница Циклопинс, вы были в самой комнате, когда слышали это? Нет, я была за Вы подслушивали? Да. Ха? Да нет. Я не имею вопросов к свидетелям. Я не занимаюсь такими делами. Свободны. Что... Свободны. Свободны. Свидетель Винкель. Свидетель Винкель. Я. Я, милорд. Ваше имя, сударь? Натаниель, милорд. Даниэль? Нет, не Даниель, а Натаниель, не Даниель. Так окончательно как? Даниель Натаниель или Натаниель Даниель? Не Даниель, а Натаниель, не Даниель. Милон, мистер Винкель взволнован поступком мистера Фитника. Я понимаю вас, мистер Винкель. Итак, Даниель Винкель выдал... Нет, Натаниель, Милон. Да что это такое в самом деле? Вы только что сказали, Даниель... Я и повторяю, Даниэль. Натаниэль, Довольно. я... Довольно! Итак, Даниэль Винкель, вы друг мистера Пиквика. Итак, Даниэль Винкель, вы друг мистера Пиквика. Я... Я, так сказать, пользовался... Что мы видели в квартире истицы в утро 13 августа? Ну, слова не идут с языка мистера Влинкеля. Держал пиквик свою хозяйку на плече? Или не держал? Держал. Свободен! Свидетели Топмана и Снотграсс. Свидетели Топмана и Снотграсс. Держал? Держал. Держал. Свободны. А? Свидетель Уэллер. Свидетель Уэллер. Свидетель, ваша фамилия пишется через одно «Л» или через два? Через сколько вам угодно, милорд. Дарья. «Состоите на службе у Пиквика?» «Так точно, милорд. Отличнейшая служба». «Не надо. Не было ли какого-нибудь особенного события в утро 13 августа, когда вы поступали на службу?» «Ну как же, милорд. В то утро мне подарили новые штаны». «Я вам советую быть осторожнее, Уэллер». «Вот совершенно то же самое мне сказал мистер Пиквик. Он сказал, будьте осторожнее, Уэллер». А то не напасется на ваш штанов. Что <свят> вы заметили в то утро? Я ничего не заметил, сэр. Как сказал генерал, проморгав неприятеля. Кто? Кто? Кто? Кто? Генерал, сэр. Кто? Генерал? Какой генерал? Какой? Я вас попрошу не рассказывать мне про генерала. <свят> Он ничего не заметил. Позвольте мне, лорд, спросить, сколько у него глаз? Простите, столько же, сколько у вас, то есть два. Браво, браво, Сэм. Вы единственно храбрый человек. Очистить зал суда от этого джентльмена. Сногрос покидает зал заседаний. Вы что-нибудь знаете по этому делу, Уэльдер? Ну как же, милорд? Вот божья старушка. Кто это, божья старушка? А вот она, милорд. Моя мама... Не старушка, старушка. Так вот, божья старушка очень расхваливала мне, когда я ей принес квартирную плату вот этих двух господ. Как же она их расхваливала? Вот как. Она сказала, что хотя дело сомнительное, но что они нажмут в суде и уж сумеют выпотрошить у мистера Пиквика денежки. Милан, у нас ровно. нет вопросов. Браво, браво, браво. Вот истинный вот, друг. За, за Свободен, Уэллер! Ристов выводит из зала суда Винкеля и Топмар. Что вы можете сказать в защиту ответчика, мистер Перкер? Милорд, разрешите мне прежде всего принести дань восторга необыкновенному красноречию моих высокоученых собратьев достославного мистера Дотсона и высокочтимого мистера Фога. Не обладая, увы, тем разнообразием красок, тем поистине сказочным богатством эпитетов, в коими они повергли в трепет всех вас, уважаемые джентльмены, я все же хочу сказать, что, выражаясь сухо, но юридически, нет никаких оснований полагать, что кровожадный лев по счастливому выражению мистера Дотса. Или иначе говоря, мистер Пиквик дал обещание жениться трепетной Лани в лице уважаемой миссис Бат. Грелка, выражаясь юридически, есть грелка. А на плече... Держал! Держал! Держал! Держал, потому что, выражаясь юридически, она необоснованно упала в обморок. необоснованно. <решит> и я полагаю, что присяжные по чести и совести решат это дело. Я кончил, милорд. Стать! <решит> Милостивые государи, отвечайте суду коротко. Должен ли он был жениться? Да, да. должен да, был. Какое да, да. же вознаграждение присудили истицы? 750 кунтов. Суд утверждает, дело кончено. Ну, Суд да, уходит. Тольщийся в текарь по богросе. Ой, Чуяло мое сердце. Я. У вас в аптеке умер человек. Спасибо. Ну, вот, вот. Говорил, Зал суда опустел. Подтрясенный мистер Пиквик продолжает в оцепенении сидеть на прежнем месте. Вбегают выведенные из зала суда свидетели-пиквикисты. Осудили. Оправдали. Оправдали. Осудили. Боже мой. Боже мой, это я виноват. Нет, это, виноват. Рингель, это я виноват. Это я виноват. виноват. Кто не виноват, дорогие джентльмены, виноваты с течением обстоятельств, выражаясь юридически. Тотсон и Фок с торжествующими физиономиями подходят к пиквику. Ну, сэр, вы, кажется, полагаете, что я заплачу вам эти деньги? <свят> но, Увы, но, сэр, <свят> это вполне вероятно. К сожалению, вам придется их уплатить. Меня сумели осудить невинного... <свят> Но не сумеет выпотрошить из меня ни одного шиллинга. Вы плохо знаете законы, мистер Пикет. Плохо, плохо. А, да, мистер Перкер опытный адвокат. Он мог бы объяснить их вам. Для меня закон там, где существует незапятнанная правда. А вам, господа Додсана, Бог, позвольте сказать нам прощание, что более подло, вы более гнусные. Пожалуй, <гунут> пожалуйста, отсюда одну п... минуту. Паша, мистер Топман, мистер Винкер, будьте любезны, пожалуйста, сюда. И послушайте, что говорит этот в здании. Сюда. Да-да-да, господа, прислушайтесь. Итак, мистер Пикен, вы хотели сказать что-то о гнусном и о подлом деле. Да, я говорил и повторю еще раз. Мистер Перкер, позвольте. Вы, кажется, хотели назвать нас кляушным. Пожалуйста, пожалуйста. Да, да, да, вы омерзительный кляушки. Благодарю вас! Вы слышали, господа? Стоп, джентльмены, мы ничего не слышали. По знаку Сэма, о избежании нового конфликта, все затыкают уши. Мистер Питик, может, вы хотите нанести мне личное оскорбление? Что? Пожалуйста, прошу вас, вот вам мое лицо. Мистер Питтик, остыть. Стойте, сэр, это вам будет стоить еще 750 фунтов. Пустите меня, Необходимо заплатить эту сумму. Как платить? Платить вопреки справедливости. Никогда. Так ведь они вас посадят в долговую тюрьму. Я сяду в долговую тюрьму. Как? Как в тюрьму? Мистер Пиквик, сейчас в тюрьму. Внезапно Винкель бросается на колени перед Пиквиком. Мистер Пиквик, от вас зависит все мое счастье. Что случилось? Я люблю, и только один вы можете вырвать из когтей хирургов небесное создание. Умирает? Кто я от любви да? Винкель. Мой милый Винкель, я помогу вам. Я помогу вам, черт возьми, пока вот эти кто? Адвокаты не лишили меня свободы. Сэм, за мной! Ідемо, дівчини. Ідемо, дівчини. Ідемо, І все, мистер Долсон. І все, мистер Фог.